Эпилог. «Пап, а я с девочкой подружился. Ее Мариной зовут, но она сказала звать ее Марусей. Только разве Марусей не другое имя?» Марк сначала тараторил восторженно, но на последних словах нахмурился и взглянул на Верниковского так, как это умел делать лишь любопытный ребенок. Данил протянул к сыну руку и пригладил непослушные вихры, улыбнулся, кивнул. «А какая разница, как она сказала, чтобы ты ее называл?» Интересовался он. — Если тебе нравится с ней общаться, общайся безо всяких условностей. Ирильковский на долю секунды засомневался в том, что сын его понял на все сто. Тем более, когда тот опять сдвинул вместе брови. Впрочем, длилось это недолго. Совершенно серьезно кивнув самому себе, Марк развернулся и вновь побежал на детскую площадку, по пути сообщив. — А у нее папы нет. И я ей сказал, что у меня тоже кое-кого нет. Только не папы, а мамы. С этими словами сын умчался прочь. Верниковский засунул руки в карманы джинсов, наблюдая за Марком. Нет-нет, но на протяжении последних нескольких недель у него возникал вопрос, по сути, кощунственный, на деле же тот, который так или иначе был способен задать себе любой человек со своими слабостями и сомнениями. Верным ли было все, что он делал, в отношении себя, жены, которую потерял, и сына, что стал следствием его ошибки? Сейчас Дани совершенно отчетливо осознавал, он профукал все свое прошлое. Все то, что было настолько дорогим и важным, что в любых других обстоятельствах он бы подохнуть был готов, лишь бы только это отвоевать. Но однажды понял, он просто обязан учитывать прежде всего интересы своего сына, а потом уже все остальное. Плата за это была непомерной, но он уже миллион раз сожрал себе за ту самую ошибку, которую однажды совершил. Вот только расплатиться за нее уже был не в силах. «Марк, домой!» — окликнул он сына. Тот был целиком и полностью увлечен тем, что лазал по детской площадке в сопровождении девочки со смешными хвостиками. Верниковский перевел взгляд на мать Маруси. Светлые волосы, вроде бы ничем не примечательная внешность. Но она вся словно из света была соткана. Стояла чуть поодаль и улыбалась глядя на то, как ее дочь в компании Марка лазает по деревянной лесенке. Мотнув головой, Даня подошел чуть ближе. Снова окликнул сына. «Марк! Бабушка же нас блинам ждет, забыл?» Сын тут же полез вниз. Маруся устремилась за ним. Некоторое время дети смотрели друг на друга, и в их взглядах было столько всего, что Верняковский охренел. «Пап, ну идем!» – одернул его Марк. Даня только теперь понял, что смотрит уже не на детей, а на мать Маруси. Снова. — Идем, да, — сказал тихо и, взяв сына за руку, направился к выходу из парка. — Эй, простите, пожалуйста, — Верниковский обернулся на оклик. Увидел маму Марины, они с дочерью спешили к ним, протягивая игрушку. — Вот, Марк забыл своего медвежонка. Маруси сказала, что это его любимая игрушка. Она протянула Винни-Пуха ему, и Даня забрал его, после передав сыну. «Спасибо большое!» – поблагодарил в ответ и вдруг выдал. «Может, вас с Марусей до дома проводить?» Тут же почувствовал, как Марк сильнее сжал его пальцы. «О, спасибо, но не стоит. Мы в другой стороне живем, судя по всему», – улыбнулась женщина, кивнув в противоположном направлении. И они с Мариной просто развернулись и ушли. Верняковский перевел взгляд на сына. Тот поджимал губы, и по всему его виду было ясно. Марк совершенно недоволен тем, как все обернулось. «Подождите!» — окликнул Даня, мать Маруси, и сделал несколько шагов к ним. «Да», — обернулась та, чуть вскидывая тонкую светлую бровь. Верняковский сделал глубокий вдох. «Странно, но почему-то сейчас он волновался так...» как будто был мальчишкой, идущим на первое свидание к девочке, которая ему безумно нравилась. «Вы ведь и завтра придете гулять в парк?» – спросил и замер в ожидании ответа. Мама Маруси улыбнулась чуть смущенно, опустила взгляд, и на лицо ей упала светлая прядка волос, которую она быстро завела за ухо. «Обязательно придем», – заверила она, и Верняковский тоже улыбнулся в ответ. Юль. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» Спрашиваю подруги сразу по прилёте, когда садимся выпить чаю у меня на кухне. Две недели пролетели как один день. За прошедший отпуск многое успела передумать и многое проработать. Не одна, хотя вроде как хотелось справиться совсем самостоятельно. Но когда стала общаться по скайпу с психологом, ощутила, сколько всего упуская. «Да, это сделала я». «Да, знала, что Дарьялов приедет на самолет, но я максимально ему усложнила задачу, Сонь. Клянусь!» Скинув брови, смотрю на подругу. «Усложнила она задачу. но ну, надо же!» «Он сам тебе позвонил?» «Вопрос звучит скорее как часть судебного процесса. Но и вправду важно понимать, как все произошло». «Ты не поверишь!» – жаром говорит Юлька, подаваясь ко мне. «Просто случайно встретились!» Смотрю на нее с сомнением, но все же киваю. В последнее время хочется не допрашивать тех, кто рядом, а принять сказанное как данность. Просто потому, что близкие люди на 99% говорят правду. А если нет, это рано или поздно обнаружится. Так, и ты выдала ему все, включая то, когда у меня рис? В моих словах нет ни капли злости или агрессии. Желания привлечь подругу к ответу тоже нет. — Ну, далеко не сразу. Сначала расспросила обо всем, — пожимает плечами Юлька. Берет пирожное, откусывает кусочек, откладывает эклер и добавляет. — Ты ж меня знаешь. Я с живого мужика не слезу, пока все не вызнаю. Что ему нужно, чего хочет. Но ну, а потом аккуратно выдала всю информацию на своих условиях. Да уж, так и есть. Достаточно вспомнить, как подруга бросилась на мою защиту, стоило Верняковскому заявиться после обнаруженной горькой правды. Впрочем, сейчас все кажется таким далеким, словно ни мне принадлежало и ни моей жизни. «Значит, ты сейчас психологиню себя нашла?» – спрашивает Юля, когда допиваем чай. «Не психологиню, психолога. Что вообще за желание придать гендер какой-то профессии?» Юлька смотрит на меня удивленно, потом вскидывает руки и смеется. «Да уж, Верняковская, даже я тебя теперь боюсь». Выдает она, и хоть согласия у меня с этим нет, мне нравится основной посыл. Что у вас в отношениях с Сашей? Звучит тот вопрос, которого боюсь больше всего. По правде, он пугает меня гораздо больше проработанных аспектов, связанных с моим замужеством, враньем Верняковского, пожаром. Пока ничего. За это время он прислал лишь одно сообщение. Мы с моим психологом по разные стороны монитора. В моем случае это единственно правильно и приемлемо. Возможно, совсем скоро я смогу встретиться с тем, кто может помочь один на один. Сейчас же это нереально. Прочтите мне его, пожалуйста, просит Ангелина Олеговна. Сейчас. Ищу послание Дарьялова, хотя и помню его наизусть. Все кажется, что обязана озвучить его дословно. Если тебе нужно, ты же знаешь хоть двести две недели. Исходя из того, о чем вы говорили ранее, Саша дает вам понять, что он вас ждет до сих пор. Киваю, скорее, сама себе. Он ждет, я это знаю, но сейчас так сложно переступить внутренний барьер. Ждет, да. Соглашаюсь с озвученным. Почему же вы ему вообще ничего не ответили? Смотрю на Ангелину Олеговну. У меня нет ответа на заданный вопрос. Потому что я ничего еще не решила. Говорю с сомнением. «Ну, вы же можете сообщить об этом Саше, не правда ли?» Делаю глубокий вдох. «Так и есть, могу сообщить, но хочу сказать совсем иное. Это осознание такое острое, что вспахивает нутро. Бросаю взгляд на часы, лишь бы успеть написать Дарьялову и получить от него ответ. «Спасибо вам. Я сейчас многое поняла». Говорю тихо, пытаясь начать существовать с тем, что уже поселилось у меня внутри. «Надеюсь, увидимся, когда вы вернетесь ко мне счастливы, чтобы закрыть этот гештальт», отвечает психолог и после некоторого промедления отключает связь. «Я расхаживаю по квартире туда и обратно. Руфа ходит за мной по пятам». Зудение в кончиках пальцев такое огромное, что я готова хоть сейчас бежать и писать Дарьялову сообщение. В то же время внутри у меня миллиард сомнений. Спасибо Верняковскому. Все же, взяв телефон, печатаю сбивчиво. Завтра у меня никаких планов. Встретимся, если ты свободен. Жду ответа, едва ли не кусая губы до крови, когда от Саши приходит ответное. Конечно, все, что сказал до этого, в силе. Смотрю на экран и улыбаюсь. На душе светло и спокойно. Как бы ни было дальше, у меня сейчас имеется якорь. Остальное решу по мере поступления проблем. Впрочем, уверена, их не будет. Несколько лет спустя. — Мам, Руфа опять поймала мышонка, — ужасается Олег. — И ты опять его спас и выпустил? — жмурюсь от удовольствия, подставляя лицо осеннему солнцу. — Ну, конечно. Нашему Саше сыну всего пять, но он уже готов вытащить утенка из пасти льва сильный смелый настоящий последователь своего отца последний кстати от этого совсем не в восторге ему все кажется что с олегом что-то случится мне приходится с этим сражаться ну как сражаться сглаживать все страхи насколько это возможно руфи никогда никому не причинит вреда ты же знаешь качаю головой глядя на сына а если причинит не причинит Смотрю на то, как муж колет дрова во дворе нашей дачи, как бугрятся мышцы его спины, и на эту картину готова любоваться бесконечно. Даже странно, что у меня когда-то была иная жизнь с иными потребностями. — Ладно, но спасать их продолжу, — уведомляет меня Олег. Убегает куда-то следом за Руфи. Они обязательно найдут себе занятие по духу, даже если это и будет спасение мышек. Осторожно поднимаюсь с крыльца, придерживая порядком округлившийся живот. Врачи говорят, что у нас с Сашей будет девочка. Мне плевать на пол, Дарьялову тем более. Олег опять спасает всяких грызунов, смеюсь, подойдя к мужу и почувствовав, как он осторожно прижимает меня к себе. «Нормально», — говорит в ответ. «Касается губами моего виска. Я выдыхаю тихо, после чего мы с мужем дышим в унисон». Это нормально, да, он прав. Нормально, когда кто-то кого-то спасает, как это было в нашем случае. Мы просто спасли друг друга. Мы до безумия счастливы и любимы тоже друг друга. И разве важно сейчас, кто именно кого спас?